наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров» Путешествие четвёртое через Сахару на велосипеде. День четвёртый Мы связываемся с Конюхом Фёдоровым, пересекающим Сахару с север на юг на трёхколёсном велосипеде Сегодня четвёртый, самый тяжёлый день путешествия На термометре 52 градуса тени Хотя непонятно, что это означает, ведь тени в Сахаре нет Алло, Конюх, как ваши дела? Алло, Конюх, как ваши дела? Да все нормально Только лесопед меня покусал Как покусал? За ногу цапнул, зараза Сильно до крови и полруки оттяпал Полруки? Да не боись, корреспондент У меня уже новые полруки выросли На 2 метра длиннее И семь пальцев волосатые А велосипед-то где? А к нам тут велосипедистка дикая прибилась И увела его выла выла зараза Он и убежал, дурачок О, дурачок Смотри, фонтанчики появились Конюк, где вы находитесь? Да я и не знаю, но тут прямо рай какой-то Вон стайка вентиляторов летит Прилетели фонтанчики купаться Наши вентиляторы, ага, Самарского завода Домой летят из теплых краев А фонтанчики фонтанчике пиво холодные и без очереди Конюк, я знаю, что происходит Вы стали жертвой галлюцинации Стал Только почему жертвой О, ты смотри, какая красавица идет, а Раскраснелась с мороза <кхем> В прохладное помещение меня уводит Это же все мираж, это неправда Ну и что? Может я эту неправду всю жизнь вспоминать буду? Все, корреспондент, давай, до связи Конюх, постарайтесь сообщить нам ваши координаты, мы вышли помощь Ага, сейчас Что я? Сам не справлюсь? Не мужик, что ли? Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра.